Глава десятая. Осада Стражник бежал со всех ног. Его горло раздирало от холодного воздуха, а в глазах слегка потемнело. Зубы предательски стучали друг от друга, но это уже не из-за мороза. Он уже привык к подобной температуре. Они все привыкли. Однако сейчас ему было сложно себя контролировать. Ворвавшись в тронный зал, он слегка склонился, вроде бы в поклоне, но при этом оперся руками о свои колени, чтобы хоть немного перевести и восстановить сбившееся дыхание. Расширенными от ужаса глазами он посмотрел на лорда, который выседал на троне. Тот всегда на нем сидел, навряд ли он мог из него выбраться, уже нет. Из-за жировых складок перил, да и самого престола не было видно. Правитель ел на троне, спал на троне, и на нем же справлял свою нужду. Лорд все делал на троне, хотя ничего, кроме перечисленного, он и не делал. Когда тот оторвался от еды, и они наконец-то пересеклись глазами, лорд, брезгливо осмотрев суетливого стражника, заговорил. «Что привело тебя в мои покои в столь поздний час?» После чего он снова зачавкал. «Беда!» Все еще пытаясь восстановить дыхание, на выдохе произнес он «Монстры! Сотни монстров стоят у наших стен!» Лорд вздрогнул, отчего выронил из рук недоеденную косточку какого-то существа на пол и недовольно скривился. Он попытался сделать попытку наклониться и дотянуться до еды, но кроме взмаха рукой у него ничего не получилось, из-за чего он просто продолжил смотреть на кость, А после скривился еще больше и перевел взгляд на стражника. «Опять!» — взвизгнул он так, что аж слегка подпрыгнул, чем и сам был изрядно удивлен. Лорд замолк, словно прислушиваясь к чему-то. Возможно, к тому не издаст ли его трон странных звуков. А потом продолжил. «Снова вы со своими монстрами! Разве я недостаточно ясно выразился?» Но... «Да когда вы уже начнете добросовестно выполнять свою работу!» «Не слушая его, — продолжал кричать лорд, — «не жалуйся и не увиливая, «просто выполняйте то, что вам предначертано!» «Монстры и что дальше? Прогоните их! «Разве не этим вы должны заниматься?» «Но!» «Никаких «но!» «Что вы хотите? чтобы я вышел на стены сражаться вместе с вами?» «Тогда, может быть, вы наконец-то перестанете ныть!» Он почти сплюнул, но подумал, что может попасть на себя, снова и сдержался. Но. Вышвырните его уже! Правитель попытался топнуть, но у него в очередной раз получилось лишь невнятное и несуразное движение рукой. И, если вы еще раз придете ко мне с этим же вопросом, клянусь своим троном, я скину вас в бездну, так и передай всем остальным. Продолжал кричать он вслед наглому человеку, что посмел побеспокоить его покой. Стражник снова бежал, но уже в обратном направлении. Его дыхание горело, а глаза больше не выражали страха. В них была лишь пустота и отчаяние. Он понимал, что этой ночью их город падет. Стены не выдержат подобного наплыва таких ужасающих чудовищ. Но все они осознавали, что рано или поздно это случится. И он смирился. Эхрон стоял на стене и все еще не мог поверить своим глазам. «Откуда их столько? Как так? Почему? Почему они так организованы?» Еле слышно шептал он. Прямо под их стенами собралось огромное количество самых разных монстров. Все они внушали неподдельный ужас. От каждого ощущалась устрашающая аура, напоминающая саму смерть. Эхрон натужно улыбнулся, а потом развернулся на окрик. Позади него, снизу, стоял стражник, которого он посылал к лорду. Они пересеклись взглядами, после чего юноша печально покачал головой, не зная, какие бы подобрать слова. Начальник ему кивнул и приказал занимать свое место. «Ничего другого я и не ожидал. Так значит, сегодня?» «Сегодня тот самый судный день, точнее, ночь». Время расплаты за все наши грехи. «Думаешь, мы обречены?» К хрону обратился пожилой человек. Его лицо было полностью испещрено морщинами, а глаза казались не просто черными, как у всех здесь. Они выражали пустоту, отсутствие чего-либо. При виде своего старого друга начальник стражи слегка улыбнулся. Не так натужно, как до этого, более естественно. А потом он снова отвернулся, разглядывая все прибывающих и пребывающих монстров. Все они были просто огромные, свирепые и очень голодные, хотя пришли они сюда, очевидно, не за едой. И это пугало больше всего. «Да», — спокойно ответил Хрон. — «мы были обречены с самых первых дней, как наш народ оказался в этих проклятых землях, и это было лишь вопросом времени». «Понимаю». Мы действительно с каждым годом становимся все слабее, а жизнь здесь все более невыносимой, словно протухшее мясо ночного крикуна. — Во-первых, откуда тебе знать, какой на вкус его мясо? А во-вторых, нет ничего удивительного в том, что ты стал так слаб. Совсем уж от старика не отличить. Попытался выхмыльнуться хрон. Ты же знаешь, что я не о возрасте говорю. Не оценил он его шутки. — Знаю. Два человека стояли и молча смотрели, как ужасающие существа продолжали пребывать. А рядом с ними точно так же в безмолвной тишине бок о бок находились еще несколько десятков стражников. Все они готовились умереть этой ночью. Кто-то потому, что ему надоела такая жизнь, но большинство потому, что знало, что им некуда бежать. Эти стены их последняя надежда, их единственное укрытие. И прямо сейчас они падут. Люди готовились к смерти, и она двинулась в их объятия. Эхрон думал, что он примет свой последний бой с высоко поднятой головой, что он встретит эту смерть без доли страха и сомнения. Но реальность оказалась более жестокой и суровой. Когда монстры практически одновременно неистово заревели и побежали на город, его ноги подкосились, а губы начали дрожать. «А мне вот помнится, как ты еще по молодости рвался на охоту», и кричал, что позор тем, кто умрет своей смертью от старости. «Сейчас ведь ничего не поменялось», — произнес мужчина с тысячей морщин на лице. «Ничего», — ухмыльнулся Эхрон, — «правда, как и тогда, я больше беспокоюсь о безопасности людей в нашем городе, чем о собственной жизни». Хм. «Правда, как и тогда, мы практически ничего не можем с этим поделать». В этот момент прямо под ними в стену, словно тараном, врезалось громадное массивное существо, с виду напоминавшее кабана, которого не так давно приволок тот странный человек. Правда, вместо клыков из пасти у него торчали бивни, совсем в другом направлении. Да и рога на голове были странно закручены, а вместо шерсти на его теле блестели плотно расположенные чешуйки, будто бы броня. Животное после того, как ударилось головой, отшатнулось, словно не понимая, что происходит, и, помотав недовольной мордой из стороны в сторону, побежала куда-то в другое место. Но пока человек наблюдал за ним, в стену один за другим начали врезаться монстры, сотрясая ее, словно при землетрясении. Кто-то со всего разбегу впечатывался в преграду всей массой своего тела, некоторые существа били ее своими конечностями, но были даже и те, кто пытался карабкаться вверх. Хоть стена за многие годы и была специально обработана, чтобы придать ей максимальное скольжение и прочность, но некоторых существ это нисколько не смущало. Все это время Хрон, замиранием сердца наблюдал, как вся эта армия адских созданий бежит прямо на них, пытаясь прорваться в город. Его отвлек отчаянный крик. Один из стражников не удержался и при очередном сотрясающем ударе свалился за стену. Но как только он достиг поверхности, крик прекратился. Мужчины тут же разорвали на десятки частей. Начальник стражи понял, что и все остальные так же пораженно, будто остолбенев, наблюдают за происходящим. Люди просто стоят. Их сковали страх, безнадежность ситуации и отчаяние неминуемой смерти. И он начал раздавать команды. «Первый отряд! Сгруппироваться! Держать оборону!» «Бейте точечно по одной цели. Смотрите, вон какая-то тварь собирается прыгать. Не жалеть сил. Сегодня, возможно, единственная ночь, когда наша сила может нам пригодиться. Резерв, наблюдайте за третьим отрядом. Возможно, им в первую очередь понадобится помощь. В том направлении наблюдается наибольшее скопление монстров. А где горючая жидкость? Почему ее еще нет? Тащите уже скорее и кипяток прихватите». «Второй! Тоже на помощь третьему! На этом участке мы справимся вдвоем!» Его старый друг хмыкнул, а потом они оба задрали головы наверх. Прямо над ними пролетел какой-то монстр, уродливое двухметровое существо, словно птица, но без единого пера на теле. У него были две мощные лапы, которыми оно отталкивалось от земли и буквально на пару секунд взлетало в воздух, и будто бы у общипанной курицы крылья, которыми и махать-то не получалось. Зато клюв был полуметровым, массивный, мощный, таким можно с легкостью дробить камни или же человеческие черепа. Монстр, пролетев над ними, приземлился за стеной и чуть было не опрокинулся вперед. Клюв перевешивал, но благодаря ему же летучий и удержался, уперевшись носом в землю. Эхрон резко развернулся и замер. Его сердце сжалось, внизу откуда-то взялся ребенок, лет двенадцати а над ним хищно нависла эта птица, собираясь уже проломить ему голову. «Какого хрена?» — пронеслось у него в голове. «Я же предупредил всех заранее, чтобы они разошлись по своим домам!» Мужчина без раздумий бросился в их сторону, чтобы хоть как-то помочь, хотя бы отвлечь на себя это создание. Но его тут же повалило на землю нечто очень тяжелое. Начальник стражи не успел даже спрыгнуть со стены, лишь развернулся. Он увидел над собой огромную снежную кошку, которая скалилась прямо ему в лицо. В такой момент ему следовало бы беспокоиться о своей жизни. Но он продолжал смотреть и беспомощно тянуться к мальчику. Однако, когда птица занесла свой клюв для удара, он не смог больше наблюдать и отвернулся. Хрон знал, что его собственных сил не хватит, чтобы в одиночку справиться с монстром. И он приготовился принять и свою смерть, пусть и бесславную но он собирался посмотреть ей прямо в глаза. Они пересеклись взглядами с кошкой, а потом у нее отвалилась голова. Она упала прямо на грудь начальнику стражи, выбив из него весь воздух. От неожиданности он ахнул, но вовремя спохватился, чтобы ногой откинуть тело кошки в сторону от себя, перевалив за стену. Иначе его могло бы и просто придавить такой тушей. А чуть позже он увидел над собой однорукое существо в развивающихся лохмотьях, Тот выглядел так, будто был порождением самой тьмы. Своим телом он заслонял слабый свет, падающий с неба. Это точно не человек. И сейчас Ихрон прекрасно понимал это. То, как он стоит, то, как смотрит, то, как двигается. В нем нет ничего человеческого. Он что-то большее. Размером точно такой же, но он словно великан. От него исходит невероятнейшая и необъяснимая аура — Хрон засмотрелся на темный силуэт, не в силах оторвать от него взгляда, а потом тот просто исчез, оставив после себя лишь ветер и слабую темную дымку. Я остановился, пытаясь осознать увиденное. Развернувшаяся картина заставила мое сердце сжаться. Что же это такое происходит? Я сглотнул, сжал свой клык покрепче, а потом, задержав дыхание, рванул вперед. Перед стенами собралось уже такое количество монстров, что там негде было даже ступить. Естественно, огромную роль сыграло то, что большинство этих существ были гигантских размеров. Я видел, как началась атака. Все эти создания ринулись на стены. Кто-то просто в них долбился, пытаясь проломить брешь. Кто-то карабкался наверх, несмотря на то, что стены обледенелые и невероятно твердые. А кому-то хватало силы и прыти, чтобы просто перескочить через них. «Времени думать не было. Я вскочил на одну из громадных тварей, напоминающую бизона, и, пробежавшись по его спине, перескочил на другого. И так по их головам я понесся вперед к городу. Ближе к середине стены я увидел, что какая-то общипанная курица, но при этом летучая, перелетела через преграду и попала в город. А следом за ней прямо на стену смогла запрыгнуть кошка и тут же напала на одного из стражников». Я ускорился и изменил направление. Еще немного, и монстр отгрыз бы голову мужчине. В то же мгновение я оказался над ними и, не замедляя инерции, рубанул кошки по шее. Когда ее башка отвалилась, я смог разглядеть человека. Им оказался хрон. хрон. Но в этом не было ничего удивительного, ведь он находился в первых рядах. Я мимолет набросил на него взгляд, однако времени для приветствия и разговоров не было, ведь я видел, как за стену прошмыгнуло еще несколько существ. Да и та общипанная, но здоровенная курица вот-вот проломит голову какому-то мальчишке. Мой боевой транс работал на максимум, по крайней мере, по моим нынешним возможностям. Я понимал, что раньше был способен на большее. И все же я рванул в их сторону, попытавшись также обезглавить монстра. Но то ли ему просто повезло, то ли он оказался быстрее, чем я думал. Курица успела довернуть голову и встретить мое оружие своим клювом. Произошел звонкий удар, и вот я уже стою в десяти метрах от нее. А в своей руке вместо клыка держу под пояс мальчишку. Он со взъерошенными волосами, округлившимися от страха глазами, посмотрел на меня, а потом на монстра, видимо, не понимая, как мы тут оказались. Настолько быстро я поставил мальчишку на ноги и произнес «Тебе не следует сейчас здесь находиться, беги домой». Тот как-то странно на меня посмотрел, вроде бы с благодарностью, и, ничего не ответив, побежал». Монстр слегка дернулся, собираясь броситься в догонку, но встретив мой жесткий взгляд, осекся. Птица поняла, что мимо меня ей не пройти. А значит, есть лишь два выбора. Либо сразиться со мной, попытавшись долеть, либо бежать. Курица выбрала второе. Поджав лапы, монстр собирался запрыгнуть на стену, чтобы напасть на кого-нибудь другого. Но пока тот готовился совершить прыжок, я уже молниеносно пронесся мимо него и на этот раз вместо того, чтобы ударить в голову, я отсек ему одну ногу. Тот по инерции продолжил свой прыжок, но без одной конечности он вышел никудышним. В итоге существо не смогло достаточно высоко подпрыгнуть и врезалось прямо в стену. Но прежде чем упасть на землю, я успел проколоть ему глаз, пригвоздив к преграде. Монстр еще пару раз дернулся, а потом обмяк. За все это время не прошло и десятка секунд, но когда я поднял голову наверх, увидел уже огромное количество чудовищ на стенах. Большинство из них нападали и сражались со стражниками, но некоторые предпочитали спрыгивать вниз за стену и искать себе жертв попроще. Какие-то монстры пересекались со мной взглядами, но после недолгих раздумий они тут же принимали решение поискать кого-нибудь другого. Я также подметил, что ихрон уже находился на ногах и руководил процессом обороны. Они применяли различные методы по борьбе с монстрами, но среди них был и очень странный и неожиданный для меня — магия. Прямо на моих глазах несколько существ загорались черным пламенем и горели до тех пор, пока их уже безжизненные тела не превратятся в угольки. Но это была лишь капля в море, врагов было слишком много, а стражники гибли слишком часто». Я потратил еще немного времени, чтобы окинуть место сражения взглядом. Вокруг творился хаос. Битва шла полным ходом, и я прекрасно понимал, что не смогу быть везде и помочь абсолютно всем. Поэтому мне придется выбирать. И я решил первым делом расправиться со всеми монстрами, которые попали именно за стены и искали для себя легкую наживу. Чтобы они не разбрелись по всему городу и не причинили слишком много вреда, Я начал с самых быстрых, дабы не дать им возможности убежать, а продолжил крупными и массивными. Но как они пробрались сюда? Я проследил взглядом за местом, откуда начало прибывать все больше и больше монстров, и увидел, что в стене справа от меня появилась брешь. Огромная дыра была словно бы проплавлена. Мне навстречу двигались самые различные существа, они неслись, сломя голову, но я уже не обращал на них внимания, ведь позади них шло огромное чудовище, пропорциями словно человек, но ростом метров пятнадцать в высоту. В одной его руке была зажата целая скала, настолько сильным, видимо, он был, а вторая горела ярко-красным пламенем. Мы пересеклись с ним взглядами, и я понял, мгновенно осознал. Если все прошлые монстры искали для себя жертв попроще, чтобы насытиться ими, то этот наоборот. Это громадное чудовище искало достойного противника, самого сильного и опасного, и оно его нашло.